ты бы требовал большей суммы. Я знаю, что леди согласилась бы дать больше. Она ведь в наших руках. Завтра она приедет сюда, и мы потребуем от нее большей суммы. Не лично же мы будем заниматься нашим ремеслом. Мне кажется, что ты стал трусить, сказала Мария Галь с легкой усмешкой. Пустяки, совсем не трушу. Я был в Саутенде. Ты был у гадальщицы? Да, старая колдунья предсказала мне смерть на виселице, если мы не будем довольствоваться малым и не прекратим вовремя наше дело. Мария Галь громко засмеялась, но смех ее был принужденным. — И ты веришь тому, что тебе сказала старуха за твое щедрое вознаграждение? Все равно, верить или не верить, мрачно сказал Фултон, вставая. Пошли спать, старый боб. Я пойду в детскую. Большие стеновые часы пробили полночь, когда Мария Галь вышла из комнаты. Оставшись один, Фултон стал расхаживать взад и вперед по своей комнате. Он слышал, как отворялись и запирались двери, и как скрипели ступени лестницы, шедшей от спальни детей. Это, наверное, старуха Боб, подумал Фултон. — Я еще не совсем в безопасности. Хотя известь и поедает трупы, но не так скоро. чтобы внезапная ревизия не могла застать меня врасплох. И все таки это удобное и самое надежное средство. Он тихо отворил дверь, которая вела в коридор, и стал прислушиваться. Там было темно, во всем доме царила тишина. Вдруг внизу раздался голос Марии Галь. Пойди сюда и захвати с собой фонарь. Фултон вернулся в комнату и схватил маленькую легкую лампу, так устроенную, что можно было внезапно закрыть ее свет. Фултон зажег ее и стал сходить по лестнице. Мария Галь ждала его в коридоре, освещённом слабым светом фонаря. Они вышли по направлению к двери против подъезда. Мария Галь отворила ее маленьким ключом, и они вышли в темный с четырёх сторон закрытый, мощёный двор. Со стороны фасада и задней стены дома были встроены перегородки из ствола. В правом углу двора плотно лежали черные тяжелые доски, как будто закрывая яму от взоров любопытных. В левой стороне двора был колодец, тоже закрытый досками. В переднем здании были окна, в заднем же только небольшие отверстия для воздуха. Прежде заднее здание служило сараем. Но Мария Галь устроила в нем спальню для детей. Она выкрасила стены и двери, поправила лестницу, чтобы обстановка не могла производить дурного впечатления на родственников, посещающих детей. Мария Галь и Фултон подошли к заднему строению. Оттуда слышался писк, визг множество детских голосов, на что воспитательница по привычке не обращала внимания. Они отворили плотно запертую дверь, и жалобные, слабые стоны больных и голодных детей раздались еще явственнее. По обе стороны темного коридора были расположены спальни для детей старшего возраста. Именно сюда старая Боб принесла Джона, который, увидя себя в темной пустой комнате на белой кроватке, стал плакать и кричать вместе с другими детьми. Эдуард Фултон отправился наверх, а Мария Галь зашла к детям, обещая строго наказать малюток, если они не перестанут кричать. Большая часть несчастных детей были отданы Марии Галь родителями, которые по какой-либо причине не могли держать их у себя. На изнуренных лицах детей видны были следы сухотки, которую англичане называют английской болезнью. Все казались старше своих лет. Многие, благодаря крепкой природе, спали глубоким сном, забыв голод и холод. Перед сном старуха Боб поправила одеяло, дала каждому из детей по несколько картофелин, обнесла вокруг кружку с водой и вышла. Это место было прибежищем смерти. Если здоровая натура ребенка сопротивлялась ей, Фултон немедленно принимал свои меры. Мы уже сказали, что он отправился наверх где находилось отделение для грудных детей. Несчастные малютки лежали в тесной комнате на соломенных постелях, над каждой висел номер. Дурной, спертый воздух так и обдал Фолтона, когда он вошел. Крик несчастных существ, которых кормили один раз в день скверным молоком, жалобный, как крик зверей в зверинце, наполнял всю комнату. Мы видим заботливость Марии Галь о звереных ей малютках, а между тем Большая часть этих несчастных имела знатную мать или богатого отца. Эдуард Фултон ходил между рядами детских кроваток, ища ребенка мисс Мортон. Это было маленькое существо довольно крепкого сложения. Трехмесячный ребенок спал крепким сном. Злодей схватил спящее дитя, одетое в тонкую, но грязную рубашку. Ребенок не просыпался. Бедное невинное создание должно было поплатиться жизнью за грехи своих родителей. Преступление, совершённое Фултоном, так бесчеловечны, что перо отказывается писать. К несчастью, все, что мы описываем здесь, правда. В настоящее время преступления этих двух избергов раскрыты, чтобы доказать читателям, что все это не выдумка. Мы готовы в точности проследить весь ход дела. Мария Галь Эдуард Фултон действительно существовали. В нашем рассказе нет ни капли вымысла. Эдуард Фултон взял на руки спящее дитя, вышел из комнаты и спускаясь с лестницы, крепко сдавил ребенка в своих железных руках. Послышалось хрипение. Жизнь недолго боролась со смертью, и дитя от сна перешло к вечности. Не запрещайте детям приходить ко мне, потому что им «Принадлежит царствие Божие, говорит Евангелие. Злодей оказал ребенку благодеяние избавив его от страданий и бедствий земной жизни. Мария Галь, эта малодушная кровожадная гиена, ждала Фолтона внизу. "Что ж, ты нашел его?" тихо спросила она. "Уже кончено", отвечал Фултон, держа в руках мертвое дитя.